Глава 23 Это был первый выходной в Академии истинной магии за целый месяц обучения. Устав гласил, что адепты не могут покидать учебное заведение в первое время, мы должны привыкнуть жить самостоятельно. Исключения, конечно, были свадьбы, похороны и прочие значимые события в семье магов, но и только. В первый выходной Академия обычно пустела. Так случилось и в этот раз. Большинство адептов отправились навестить родных. Том и Делия, патентовать чудодейственное зелье. И я осталась в одиночестве. Завтрак я проспала, время обеда провела в библиотеке. К ужину желудок напомнил о себе и потребовал как следует позаботиться о нем. Пришлось закругляться с поисками, размять задеревеневшие мышцы и посетить столовую. Хотя кусок в горло по-прежнему не лез. И даже поговорить не с кем. Эгнис сбежала еще до моего пробуждения. Я мрачно гоняла овощи по тарелке, размышляя обо всем и ни о чем одновременно. Усевшаяся напротив фигура с подносом заставила меня поднять глаза. «Здравствуй, Ариана». Ола Фаринг выглядела бледной, а под огромными голубыми глазами залегли темные тени. Неужели секретарь источника жизни работает круглосуточно? «Привет». «Плохие новости», — быстро сказала Олла, заглатывая еду с невероятной скоростью. Такое чувство, что она в последний раз ела неделю назад. «Лилана пропала. Ты что-нибудь знаешь об этом?» Я помотала головой и осторожно спросила. «Как пропала? Не знаю!» — нервно вскрикнула леди Фарнинг, и на нас начали оглядываться немногочисленные адепты в столовой. Я шикнула на водницу, и та понизила голос. «Сегодня второе число!» А ее в комнате нет. Мы всю Академию обыскали. Она никуда не могла уйти. А ты не думаешь, что она просто отправилась домой, как большинство адептов? Это невозможно!» — возмутилась леди Фарнинг и даже руками замахала. «Если выходной выпадает на второе число, все водники остаются в Академии». К слову, я несказанно поразилась ее осведомленности. Странно как-то. Но терзаться смутными сомнениями — это не про меня. «Олла, ты же на первом курсе, как и я. Откуда ты столько знаешь и как умудрилась стать секретарем источника жизни?» В лоб спросила я. Девушка гордо расправила плечи. «Моя старшая сестра, закончившая академию в прошлом году, передала мне эту должность». «Ах, вот оно что!» Я рассеянно кивнула, допивая компот и мечтая сбежать куда подальше. «Вдруг братство Голубого кольца забудет, что я существую?» «Она исчезла вчера», — наклонившись над столом, жарко прошептала Ола. «Не отзывается ни она, ни фамильяр ее семьи». «А вот это уже серьезно. Куда и почему могла сбежать принцесса водного королевства? Обратно в веланию Но зачем?» «Ее похитили», — убежденно сказала леди Фарнинг, а я постаралась скрыть улыбку. «Да кому Лилана нужна? Столько лет до нее никому не было никакого дела», А теперь вдруг кто-то похитил. Ради чего?» В недоумение я озвучила Олле, и она едва не задохнулась от возмущения. Нервно оглянувшись по сторонам, водница понизила голос до шепота. «О ней никто не знал». «Ну да, конечно, с вашими-то защитными мерами». «Не смотри на меня так. Об источнике жизни подозревали многие. Не зря же комендантский час ввели второго числа» но о том что лилана принцесса было известна только внутри содружества его участники не могут проговориться они же связаны кольцом удивительно но ведь и я никому об этом не рассказывала после того приключения с водным содружеством столько всего произошло да тоже нападение лет то чего стоит и мое участие в этой секте отошло на второй план я даже с дели этим не поделилась но получается Ей не могла никому рассказать. «Сегодня нам придется осуществить то, к чему мы готовились много месяцев и даже лет», зашептала мне леди Фарнинг. «Мы потребуем создать в Академии кафедру водных магов, такую же, как у магов воздуха и земли, и вернем принцессу. Я уверена, у нас даже получится инициировать ее возвращение на трон Вилани». «Принцессу Лилану похитили не просто так». В свете последних событий это более чем вероятно. Главное, побольше шума. Я смотрела на нее во все глаза и искренне думала, что она сумасшедшая. Чего можно добиться, устраивая локальные протесты в другой стране? И каких еще событий? А потом вспомнила, о чем невольно обмолвился Патрик и застыла, как громом пораженная. Тираны и лутарион что-то потребовали?» Да. Они настаивают на возрождении Содружества Алантара. За почти двадцать лет они нарастили свою мощь и теперь могут диктовать условия Фастариону. В нем за последние годы не рождались сильные маги, плюс смешанные браки и подорвали мощь Королевства Огня. Это нам на руку». «Единый? Это что, революция?» «Не переодевайся», — залпом допив компот, заявила Олла. «Твоя мантия убедит ректора и прочих в том, что все серьезно». К счастью, практически весь первый факультет убрался из Академии, а нас поддерживают половина второго и почти весь третий. — К утру мы захватим Академию истинной магии, поверь мне! — Что? — Держись, сестра, победа рядом. Через кольцо мы дадим тебе понять, когда начнется штурм. С улыбкой, напоминающей звериный оскал, леди Фарнинг забрала поднос и исчезла с моих глаз. Я несколько минут сидела как громом пораженная, а затем судорожно попыталась стянуть злополучное кольцо. Но у меня не получилось отодвинуть его и на йоту. И дело не в том, что у меня пальцы распухли или что-то в этом роде. Кольцо сидело на мне плотно, как влитое, и снять его не давала именно магия. Единый, я не хочу участвовать в местной революции. Разве они не понимают, что мне нельзя? Или совсем свихнули со своей водной магией и принцессой Вилани? Я всегда за свободу и справедливость, но в данный момент это глупо. Маленький переворот вряд ли улучшит ситуацию в хрупком мире, который царит сейчас в Алантаре и только разозлит фастарион. Бежать и как можно скорее снять кольцо. Нет, отрезать палец вместе с сомнительным украшением я была не готова. От слова совсем. Но мне что-то надо делать. Первое, что я решила, это переодеться. Сверкать красной мантией во время восстания не хотела. Наоборот, постаралась найти самое тёмное платье и кое-как натянула его на себя. Надеюсь, смогу заползти под какой-нибудь парту и переждать там налёт. Или злополучное кольцо заставит меня убивать. Катастрофа! Эгнис! Но Саламандра не отозвалась, и меня охватила паника. Я металась по своим покоям не меньше получаса, Прежде чем кольцо загорелось ярко-голубым светом, изжавшись на моем пальце до боли, потянуло меня к двери. в путь! Началось!» Я вылетела в коридор, услышав в отделении крики соратников по несчастью. «Ох, простите, по источнику жизни!» Повезло, что на четвертом этаже, заселенным адептами первого факультета, я была одна. Все водники учились на втором и третьем факультете и жили, соответственно, на втором и третьем этажах. Я пыталась цепляться за шершавые стены, обдирала ногти, но кольцо упорно тащило меня к лестнице. «Забавно!» — знакомый голос рядом заставил меня подпрыгнуть. «Водники, те еще затейники. Не знаешь, можно ли создать такое же кольцо для огневиков?» «Тайлер, ты издеваешься, что ли?» — взвизгнула Эгнис. «Лови ее!» — «Все под контролем, не нервничай!» — усмехнулся принц, и сильная рука обхватила мою талию. Несколько метров меня протащили назад, а затем передо мной захлопнулась дверь. «Начинай!» — серьезно сказал его высочество, скрутив меня так, что я едва могла дышать. «Будет больно!» — сочувственно заявила Саламандра, и мой палец обожгло адовым огнем. Я на некоторое время потеряла сознание и не помнила ничего, что случилось после. Очнулась от того, что кто-то сильно дул на обожженную фалангу. Безумно кружилась голова, дрожали руки, и хотелось плакать. Навзрыд. Но я справилась со своими эмоциями и удивлённо подняла глаза. «Не волнуйся, шрама не останется», — отстранившись, заверил меня принц. Я непонимающе захлопала ресницами и вытянула перед собой левую руку. Кольца с голубым камешком, как не бывало, зато опоясывающий средний палец ожог, едва ли не волдырей заставил меня охнуть». «Ещё легко отделалась», — фыркнула Эгнис. «Если бы артефакт вступил в полную силу, мы могли бы и не успеть». «Артефакт?» Талер усадил меня на мягкий диван и сам присел рядом. Его высочество смотрел с таким сочувствием, что снова захотелось пустить слезу. «А ты что думала?» — удивилась Саламандра. «Полагаешь, тебе на прошлом сборище идиотов, которые жить друг без друга не могут, каждое второе число месяца случайно украшения подсунули?» Я резко подалась к Эгнис и злобно прошептала. «Если ты знала, что мое кольцо — опасный артефакт, почему мне об этом не сказала? Ты же мой фамильяр!» Она зашипела от возмущения. Маленькие бусинки глаз увеличились в несколько раз, а тело Саламандры раздулось. «Ты так и не прочитала трактат о фамильярах, да?» — взвизгнула Эгнис. — Ну, конечно, красный туман в разы интересней. А если бы прочитала, то знала бы. Мы не находимся с хозяином постоянно и не следим за вашей жизнью. И самовольно появляемся только тогда, когда вам грозит опасность или вас обижают. Кто тебе мешал меня позвать, когда тебе эту гадость на палец надели? Я хлопала глазами, силясь понять. — А разве тогда мне не грозила опасность? — Нет, не грозила. Но ты откуда-то знаешь все про кольцо? Еще бы, мне Тайлер сказал. Заморские штучки виланцев я знать не обязана, я огненная саламандра, а не водная. Милый, успокойся, улыбнулся его высочество, но Эгнис было не унять. Ррррр! Взмахнув хвостом, наш общий фамильяр с легким хлопком растворился в воздухе. Нервничает, и очень переживает за тебя. Развел руками Тайлер, стараясь держать смех а потом стал абсолютно серьёзным. «Есть ли у тебя то самое зелье, которое Фристон сегодня запатентовал в Совете магов? Говорят, оно творит настоящие чудеса». «Точно! Сыворотка от Томина Я кое-как выудила из кармана пузырёк и осторожно полила зелёной жидкостью обожжённый палец. Боль мгновенно утихла, и фаланга стала приобретать обычный вид. Пузыри лопались прямо на глазах, а кожа затягивалась. Буквально несколько минут — и ожога как не бывало. «Потрясающе!» — искренне заметил его высочество. «Именно это зелье подправило твою внешность после нападения Леты?» «Или твоя водная регенерация?» Я насупилась. «Ты же сам знаешь ответ, Тайлер». «Нет, не знаю». Подставлять Томина и Делию не хотелось, ведь я втянула их во всё это. Правда, они получили то, что хотели, однако именно зелье. Принц покачал головой, а затем поднялся и направился к двери. «Ну хотя бы сейчас не ври, леди Стертон!» Я вскинулась. «Ну хотя бы сейчас не задавай дурацких вопросов, лорд Фостер!» Усмехнувшись, он приоткрыл дверь в коридор. «Как скажешь!» Я не сдержалась и, спрятав в карман пузырек с остатками зелья, подскочила к жениху и встала на цыпочки, пытаясь что-нибудь разглядеть из-за его плеча. «Что там происходит?» «Бегают», — коротко ответил принц, — «похоже на коллективное безумие. Надеюсь, ничего не разгромят. Сочувствую целителям Академии, сегодня им предстоит тяжелая ночь». «Но их требования отдельной кафедры водников вполне справедливые, ты не находишь? Ведь есть кафедра магии земли и воздушной магии. Почему водников обездолили? Тем более Вилания в ближайшее время может вернуться в Содружество Алантара, вернее, возродить его». Его высочество медленно повернулся и смерил меня внимательным взглядом. И с грохотом захлопнул дверь. «Вижу, моя невеста поддерживает революцию», — ехидно заметил он, хотя голос его звучал абсолютно серьезно. «Заграли виланские корни?» Я смотрела на него во все глаза. «А ты откуда про них знаешь?» «Эгнис проговорилась». И тут Тайлер взорвался. «Нет, не проговорилась, но лучше бы она это сделала». Единый, как я ненавижу ее молчание, если дело касается Арианы. Знаешь, то же самое могу сказать в отношении тебя. Тайли разбежал на три недели, и что я должна была думать? Принц потрясенно замер. То есть она ничего тебе не сказала? Нет, ничего, не полслова, Тай! Его высочество шумно выдохнул, и на его плечи возникла разозленная Эгнис. Вы меня совсем не слышите, да? Я своих не сдаю, даже если у меня два хозяина. Я скрестила руки на груди. «А сейчас ты появилась, потому что нам грозила опасность, или нас обижали?» Принц засмеялся, а Саламандра зашипела, и желтые пятнышки едва не загорелись. Но я ни капли не испугалась, ибо интересовало меня другое. И я решилась. «Тайлер, откуда ты знаешь про мою магию воды?» Повисла неловкая тишина, и Саламандра не приминула ею воспользоваться. «Так». «Я покидаю вас! Нервы лечить!» — Эгнис взмахнула хвостом и была такова. Я на мгновение отвлеклась на фамильяра, а затем уставилась в серые глаза моего жениха. К его чести он и не думал отводить взгляд. «Лучше бы ты мне сразу всё рассказала, Ариана. Но если хочешь узнать, когда я догадался... Красный туман возникает только от связи мага-огня и водницы. У меня нет магии воды». Поэтому методом исключения я понял, что водная магия есть у тебя. И именно ты намочила мантию Элион. «Извиняться не буду», — буркнула я. «Ты не надо», — развеселился Тайлер. «Кто бы мог подумать, что лорд Стертон свяжется с водницей, и первый ребенок будет от нее». «Единый тот еще шутник. Ты поэтому не хотел на мне жениться?» — вырвалось у меня. Я прикусила язык, но было поздно. Слова вырвались сами собой. Его высочество так и не отвел взгляд, медленно качая головой. «Когда я предлагал тебе разрыв помолвки, то понятия не имел, что ты водница. Не в этом дело». Он замолчал. «Знаешь, что меня удивляет больше всего? Почему ты попала на первый факультет? Там ведь не бывает полукровок». Я развела руками, показывая, что понятия не имею, почему так случилось. А потом до меня дошло. Талер узнал, что у меня есть водная магия, что я намочила мантию его любовницы, мы создали красный туман, и мой дар — нечистый огонь. Но это его ни капли не смутило. Однако... Тейлер, мы разрываем помолвку на ежегодном балу?» Он закусил губу, глядя на меня во все глаза, но неожиданно в коридоре раздался топот множества ног. Его высочество метнулся к двери и осторожно приоткрыл ее. «Ловят!» — шепнул он мне, осторожно поворачивая ручку. Стражи из Совета магов прибыли. Аарон слишком долго замалчивал существование Источника жизни. «Ты о нем знаешь?» — ухнула я. «Да о них все знают», — рассмеялся он. Мне стоило догадаться о том, что они тебя завербовали еще тогда, когда ты ко мне в спальню по лестнице приползла. Но тогда я даже и подумать не мог, что дочь Колина Стертона наполовину водница. Воистину, Ариана, ты умеешь удивлять и скрывать все, что захочешь». Я хотела было что-то возразить, но поняла, что это бесполезно. Он прав. Но тогда почему он пропадал три недели, если он и так знал о красном тумане? Тайлер не был похож на человека, который сбежал от первого поцелуя. Принц явно что-то недоговаривал. И искал. Но что? Ах, да. Нашел информацию о черном алтаре? Как можно спокойнее спросила я. Тайлер резко обернулся и уставился на меня. Серебро радужки на мгновение вспыхнуло яркими искрами, но тут же погасло. «Откуда ты?» «Надо же!» «Всё не зря, всё!» — покачал он головой, и топот за дверью стал ещё громче. «Может, принцессу нашли?» — пожалая я плечами. Ситуация была из ряда вон выходящей, в коридорах академии творилось что-то невообразимое. Громкие крики, вспышки магии, топот ног и паника, которую я ощутила даже кожей. Привалившись плечом к косяку, я мысленно благодарила Эгнеса Тайлера. Я не готова терять саму себя ради чужих убеждений. Из праздных мыслей, в которых преобладала надежда на то, что все будет как раньше, меня вывел голос Тайлера. «Какую еще принцессу?» Я закрыла рот рукой, во все глаза уставившись на его высочество. Но потом вспомнила, что кольца на мне уже нет, и я могу говорить все, что вздумается. Правда, чувствовала себя при этом отвратительно. Вроде как своих предаю. Ариана, позвал наследный принц, и я решилась. Лилана Элтон. Она является наследной принцессой королевства Вилании. Правда, она вчера пропала. Принц молчал пару секунд, а потом откинул голову и расхохотался. Единый, это и правда секта. Вас там зомбировали, что ли? Я насупилась, глядя на него с подлобья. Я не должна была тебе этого говорить. Но не зря сказала. — продолжал хохотать Тайлер. — Попробуй хоть иногда включать логику Ариана. От тебя подобного не ожидал. Реакция Тайлера меня поразила. Почему он смеется? Но ведь она старше меня на полтора года, и у нее синие глаза, и... — И что? — продолжал веселиться Тайлер. — Синие глаза встречаются у многих водников, да и не только у них. И у тебя такие же. Да, я мог бы догадаться. Он внезапно замолчал, а потом его голос стал хриплым. «Ариана, смешанные браки, или не браки, случались после окончания войны между Фастерионом и Виланией, но не раньше. Настоящая принцесса Велани обладает только водной магией, никакого огня у нее быть не может, понимаешь? А Лилана Элтон учится в Академии, значит, обладает магией огня. Принцесса Водного Королевства не смогла бы поступить в Академию Истинной Магии, понимаешь?» Я уставилась на его высочество во все глаза. «Но получается, что она мошенница? Почему же они ей верят?» Талер пожал плечами, криво улыбнувшись. «Потомки виланцев сильно пострадали после войны. Им надо во что-то верить. Искать себе идолов, поклоняться им. Когда включается вера, отключается логика. Иногда так проще жить». Я потеряла дар речи и не могла ничего возразить. Однако понимала, что наследный принц абсолютно прав. Нас прервал бой курантов. Я вздрогнула, повернув голову и обреченно прослушала десять ударов. «Пора спать», — усмехнулся Тайлер. «Да, наверное», — растерянно ответила я. «Но я так и не поздравила маму. У нее сегодня день рождения, а без тебя меня не выпускают из академии». «Что?» — удивился его высочество. «Мои сбивчивые объяснения, и меня уже тащат за руку по коридору». От встретившихся нам адептов Источника Жизни Тайлер отмахивался, старался обходить, но ему дважды пришлось применить магию. Пара огненных струй, и мои бывшие соратники разлетались по коридору, как кегли. Не прошло и пяти минут, как мы оказались перед порталом. Заспанный служитель поспешил поклониться его высочеству, но того мало интересовали реверансы. «В Пуэрт, пожалуйста! Это срочно!»